Глава двадцать шестая «Странно, я думал, их тут будет кишмя кишеть», — растерянно произнес Рискар, когда мы уже битый час шли по тоннелю, уходящему все глубже и глубже, но так и не наткнулись ни на одного ретлинга. «Ну и хорошо же», — произнесла Иви. «Меньше крыс, меньше проблем», — добавила она, будучи рада такому стечению обстоятельств. «А, ну да». Она же терпеть не может крыс. Да нет, я бы так не сказал. Если их нет здесь, значит, где-то их очень много, задумчиво пояснил Рискар. Вопрос только, где они и сколько их будет, когда мы на них наткнёмся, поделился он своими соображениями. Я могу пойти вперёд, предложил Иви. Кстати, дельная мысль, произнёс я, глядя на Рискара. Кто предупреждён, тот вооружён. И он задумался. Хорошо, иди вперёд, только не спеши. В последнее время эти твари стали довольно хитрыми и научились делать опасные западни. Не нарвись на одной из таких, предупредил Рискарыви, и так и внуло. Хорошо, буду осторожной, сказала она и растворилась в воздухе. Теперь нам оставалось ждать, когда она вернётся. Раз уж у меня появилось лишнее время. Думаешь, что скровать на этот раз? спросила Ирен, и я вздрогнул, ибо настолько был поглощён своими мыслями, что даже не заметил, как она подошла. Да, не стал я врать. И какие же у твоего нового творения будут свойства? Всё тебе расскажи. усмехнулся я, совершенно не удивляясь её любопытству. Не скажешь? спросила Анна, и я отрицательно покачал головой. Я и сам пока не знаю, что буду делать, задумчиво произнёс я. Если что-то придумаю, то даю слово. Ты узнаешь об этом первой. Договорились, предложил ей, и Ирен радостно кивнула. Идёт. Она протянула мне руку, и мы обменялись крепкими рукопожатиями. Не забудь, ты обещал. Иди уже. Улыбнулся я и хотел было снова погрузиться в свои размышления, как вдруг увидел Иви, которая бежала в нашу сторону и остановила. Почему она без невидимости? Была первая моя мысль, когда я увидел её. Здесь явно что-то не так. Сразу же понял, поднимаясь на ноги. Рэтлинги «Много!» Приблизившись поближе, прокричала Иви, будучи уже вооруженной. «Все! Быстро! Боевое построение!» Рискар не зря взял на себя роль лидера. В его руках тут же появился клинок, и он, встав рядом с Лис, приготовился к бою. Я, в свою очередь, вместе с РН, вышел немного вперед. Лия заняла место позади всех. «Там чемпион!» успела прокричать Тиви, прежде чем из-за поворота тоннеля вырвалось огромное толпа ретлингов, впереди которой бежали самые проворные из них. Ретлины, представляющие собой обычных крыс размером с крупную собаку. Эти твари не были опасными, поэтому тратить на них свои активные техники и активируемые предметы не имело смысла. Благо с ними очень хорошо справлялся фантом Ли. А тех немногих крыс, прорвавшихся сквозь ее призрака, мы спокойно добивали СРН. За толпой реттинов выкатились несколько реттлингов-наездников. Тоннель был не широким, поэтому максимум всадников в ряду могло поместиться не больше трех, и это сильно играло нам на руку. «Я...» «Нет, побереги силой!» Перебил я и Рен и ударил в середину кавалерии Рэтлингов ядовитым взрывом, который был очень эффективен против незащищённых крыс. По Танелю прокатилась волна крысиных визгов, а также вони. Кислота съедала их живьём, и что самое важное, атака кавалерии захлебнулась, ибо последующие крысиные всадники врезались в передние ряды, и их войско превратилось в самую настоящую свалку. Но продолжалось всё это недолго, и быв вслед за всадниками на огромных крысах, вывалилась толпа противников посерьёзнее. Это были ретогры, ну или какая-то их вариация. Огромные твари под 4 м ростом были закованы в тяжёлую металлическо-костяную броню, и в отличие от монстров, которых мы встречали ранее, Эти обладали четырьмя, а некоторые и тремя руками, передвигаясь на манер горилл. «Арррр!» Взревели те, кто бежал впереди, и безжалостно расшвыряв крысиных всадников, стоящих у них на пути, ринулись в нашу сторону. «А вот теперь ты!» — сказал я Ирен, и она, кивнув, перехватила поудобнее меч и побежала вперед, попутно активируя свою защитную огненную сферу. оказавшись возле тварей, Ирен ударила по ним огненным кольцом, и по таналям прокатилась вторая волна крысиного рёва, наполненного гневом, болью и запахом опалённой плоти. Назад, крикнул я Ирен и сам ринулся вперёд. Нужно было добить тварей, пока они не опомнились, что я и собирался сделать при помощи ядовитого взрыва из звериной силы. которую, благодаря магическим плодам, мог использовать в течение 6-7 секунд. Подстраховую. Меня нагнал Рискар. Только под взрыв не попадай, предупредил я, и он, кивнув, использовал один из своих ледяных приёмов под названием Ледяная дуга. Размашистый удар, и в ратограф устремляется магическая кромка около 3 м длиной. Так как промахнуться было практически нереально, атака Рискара достигает своих целей. И огромные инкрисы подобные твари покрываются тонким слоем мыня. Вот только для них это было что мёртвому припарка. Несмотря на полученные повреждения, твари рыча, бросились в нашу сторону, и остановить их могло только одно. Ядовитый взрыв попадает сразу по двум ретограм, которые и так были уже не в лучшей форме. Вар. На меня прыгает третий, и его время использованный непробиваемый барьер спасает меня от верной смерти, но я сталкиваюсь с другой проблемой. Огромная тварь хватает меня рукой и поднеся к своей морде, пробует откусить. Треск и хруст ломающихся зубов. А затем Рот Огр откидывает меня в сторону, и я падаю на каменный пол тоннеля. Я отменил непробиваемый барьер и собрался было угостить противников ещё одним кислотным взрывом, как вдруг заметил за их спинами одну фигуру поменьше. Я присмотрелся к ней получше. "Бесно", выругался я, глядя на здорового крысюка под 2-3 м ростом, вооружённого большим двуручным топором. Я поднялся на ноги. Отступай, успел крикнуть Рискару, как вдруг по тоннелю пронёсся мерзкий громкий писк. Поворачиваю голову к Рискару и вижу его широко открытые глаза, наполненные страхом. Оборачиваюсь назад и понимаю, что и с девушками произошло то же самое. Хорошо, что на мне кресиный шлем, успеваю подумать я, как вдруг закованные в латные доспехи цвета крови Ретлинг делает шаг в сторону Рискара. Хаос, его забери. Срываюсь с места к Рискару и успеваю оказаться рядом с ним, прежде чем крыса выпрыгивает вверх и атакует своим двуручным топором. Пришлось подставиться под атаку. Выставляю щит и вновь использую непробиваемый барьер. Ого, ничего себе силища. Подумал я, когда своим ударом тварь вбивает меня в каменный пол тоннеля чуть ли не по щиколотку. Ну, а теперь моя очередь. Отменяю барьер, отпускаю копье. Воспользовавшись звериной силой, просто хватаюсь обеими руками за шлем ретлинга и со всей силы сдавливаю. Итог был очевидным. «Так этих называют чемпионами?» спросила Иви и пнули тело мёртвого крысиука с расплющенной башкой. "Видимо", ответил я. "Помоги перевернуть", попросил Рискара. "Зачем?" удивлённо спросил он. Как и девчонки, Рискар всё ещё приходил в себя после визга Рэтлинга, который заставлял испытывать такой страх, что попавшие под его воздействие даже пошевелиться не могли. Штанцы к слову все тоже обмочили. Но признаться в этом смогла только Ирен, которая чехать хотела на мнение окружающих и, кажется, вообще ничего не стеснялась. Хочу с него броню снять, честно ответил я. Броню? Зачем? Рискер осмотрел меня подозрительным взглядом. Ирен, давай ты. Не стал спорить и что-либо доказывать ему. На счёт три. Раз, два, три. Отсчитал я, и мы перевернули грозное тело Ретлинга. Как и предполагал, крепления на броне действительно оказались сзади. "Нет, серьёзно, зачем тебе его броня?" спросил Рискар. "Во-первых, интересно понять, как они её куют и из каких сегментов она состоит. Во-вторых, мне интересен материал, из которого она сделана. Ну и в-третьих, как трофей" Ответил я, хотя, если признаться честно, последний пункт меня совершенно не волновал. Понятно. Значит, профессиональный интерес, уточнил Рискар. А вроде того. ответил я, попутно разбираясь в странных механизмах креплений. Давай только недолго. Нам нужно идти дальше. Хорошо, я быстро. Вы вообще можете пока идти вперёд, а я вас догоню. предложил Рискару, и он задумался. Успеешь? Разумеется. Идите. Хорошо, тогда остальные за мной, скомандовал Рискар. Иви, давай сразу на разведку, добавил он. А, постой, вдруг окликнул он её. А как тебя раскрыли? Хм, интересный вопрос. Этот вон, Иви кивнула на Ретлинга-чемпиона. Увидел как-то, ответила она, смерив тушку монстра недовольным взглядом. Вот значит как, задумчиво произнёс Рискар. Это плохо. Очень плохо. И не говори, тяжело вздохнув, сказала Иви. Ладно, я пошла. И в следующую же секунду стала невидимой. Долго тут не задерживайся, сказал мне Рискар. Стоило им скрыться в глубине тоннеля, как я сразу же приступил к работе, которой и тут было пруд пруди. Первое, что я сделал, это отправил несколько ретлогров в Зартану, а оставшихся с помощью уникавальни превратил в духовную руду. Затем в бывшую суккубу отправилось большинство ретлингов всех мастей и размеров, а их чемпиона я, конечно, решил оставить напоследок. Ну, а теперь и ты, произнёс я, глядя на огромного крысюка, шерсть которого отличалась от остальных, ибо он был альбиносом. Осмотревшись по сторонам, достал из магического хранилища двуручный топор, кое эта тварь владела ранее, и прицелившись, с размаху рубанул по одной из его ног. Затем ещё раз, и ещё раз, пока она не отделилась от его тела. Какие прочные плоть и кости, подумал я, бросая топор на землю и подбирая отрубленную ногу. Вернее, не так. Я попытался поднять её, но она оказалась такой тяжёлой, что у меня просто не хватило сил, чтобы сделать это. Ладно, поступим по-другому. Я снова призвал Зартану. "Бери его конечность", приказал я артефакту. И уже через мгновение нога оказалась внутри него. А секунду спустя я получил эссенцию чемпиона Ретлингов. Остальное же его тело отправилось на наковальню. Фух, вроде всё. Довольно потирая руки, произнёс я, глядя на место побоища, которое было полностью очищено от трупов. Теперь оставалось лишь всё это переплавить в духовный металл. а из эссенции наделать зелий. Благо, каким свойством будет обладать одно из них, я прекрасно знал. Ну а прежде нужно догнать остальных, что я, собственно, и сделал. Быстрыми шагами я пошел в сторону, куда ушла моя группа. Но вдруг мое чувство опасности забило тревогу. «Что происходит?» – подумал я, доставая из магического хранилища щит. А спустя пару секунд меня атаковали.